Николай, Леонид. Тогда и сейчас. Лень, а давай еще возьмем бутылочку хорошего виски. Вон там, дьюти-фри, смотри. Да и тут тоже, глянь, тут везде сплошные дьюти-фри. Ленька, мы в раю. Да не кричи, ты будто в первый раз в аэропорту, честное слово. Зачем нам тащить с собой виски, когда ты отель забронировал, где все, что можно, включено и подключено? Вот ты стал нудный, ты прям испортился. Нудный и занудный. «С кем я лечу? Где мой лучший друг? Ты его куда дел? Придушил? Что там тащить один литр? У тебя и вещей уже нет, чемодан в багаже. А это, кстати, что там у тебя к пузу прицеплено? Вон, под футболкой». «Барсетка, что ли? Ну-ка, покажи». «Коля, прекрати сейчас же. Не трогай меня». «Не, серьезно, ты стащил из лохматых девяностых барсетку?» «Это не барсетка. И нет у меня никакого пуза». Не ори на весь аэропорт. Еще не выпили, а уже буянит. Это чтоб ты знал специальная поясная сумка. Мне ее когда-то еще Зина купила. Где-то в Германии, что ли. После того, как я пятый ключи и третий паспорт потерял. А теперь у меня все всегда с собой. Видишь, как удобно? На пузе. Вот скажет тоже. На себя бы посмотрел. Ну ладно. Нет у тебя пуза. Не бухти. Документы к себе пристегнул, как дед старый. «Все-все, молодец, хвалю и тебя, и Зину. а теперь пойдем в магазин». «О, смотри, там у них очки есть от солнца, а я как раз не взял, эх, раззява я». С утра по-быстрому все в ванной сгреб, бритву, одеколоны, а про очки забыл. Тамара так прицепилась, что я готов был голым и без чемодана умчаться, лишь бы скорее. «Это ты поэтому на улице торчал, когда я за тобой приехал, и давно ты там в кустах заседал». Между прочим, это мы из-за тебя приперли сюда за четыре часа заранее. Что-то у вас как-то не особо ладится в последнее время с Тамарой. Или мне показалось? Или не спрашивать А, Коль, ну ты куда опять пошел? Стой, да подожди ты меня! Они шли по огромному аэропорту, на этот раз полноправными пассажирами. Сегодня все было по-другому. Они сдали багаж, забрали посадочные прошли паспортный контроль и вот бродили по свободной зоне, пока наконец-то не осели в ирландском баре. Николай долго выбирал место получше, чтобы непременно было видно табло с рейсами. Мало ли, чтобы не пропустить начало посадки. Он сто раз пересаживался со стула на стул, то включал, то выключал телефон и устроил настоящий допрос бармену относительно ассортимента крепких напитков. Леонид был на редкость спокоен, доволен и только иногда отшучивался. Однако тема Тамары не растворилась в воздухе. Николай сам завел разговор, сделав пару глотков. Вокруг стоял уютный шум. Время от времени объявляли чьи-то рейсы. Пассажиры приходили, уходили. Все время что-то менялось, и во всем этом постоянном гвалте и чужом движении два старых друга будто оказались совсем одни. Идеальная обстановка для разговора по душам. В дороге. Как будто нигде. «Ты понимаешь, какое получилось дело?» — начал он. «Ты сейчас, конечно, скажешь, что я подкаблучник и все такое. Не скажу. Да и не надо». Я сам себе скажу. Я подкаблучник. Да, лёня я подкаблучник. И знаешь, я всю жизнь повторял это с гордостью, честное слово. Больше того, я мечтал быть подкаблучником с детства. Все хотели велосипед, а я жениться. И чтобы непременно в подкаблучнике. Как в танковые войска, ага. Потому что, когда ты правильный подкаблучник, это не значит, что тебя унижают, придавливают, ущемляют, заставляют что-то делать насильно. Нет. Правильный подкаблучник – это тот, который на всё готов для своей жены. Он все для нее может. Это же силище. Это и есть мужик. Подкаблучники – они и все крутейшие мужики. Они все могут. И вообще, и в частности, хоть для страны, хоть в мировом масштабе, а для жены особенно. Чего бы ей не захотелось, чтобы только была счастлива. Наряды, цацки, поездки, да хоть луну. Хочешь луну, моя красавица? Вот тебе луна в подарочной упаковке с бантиком. Держи, дорогая, тебе. И вот когда она эту луну распаковывает, бумажки хрустящие разворачивает, в которой луна завернута, Ты ж старался, в самом дорогом месте ее достал, Луну эту. И вот ты в этот момент сидишь и ждешь ее счастливой улыбки, чтобы глазки у нее загорелись, чтобы румянец по щечке побежал, чтобы она, знаешь, бросилась к тебе на шею и целовать тебя, и тискать, и обниматься. Вот ради всего этого можно и Луну с неба. Ради благодарности? Ты знаешь, я тоже думал, что ради благодарности, но нет. Ни при чем тут, Лень, благодарность? Мне не надо говорить «спасибо, я тебе очень благодарна», даже если искренне. Мне нужно именно это. Когда без слов, когда глаза горят и на шею, всплеск какой-то, порыв. Ради этих чувств много разве у нас в жизни поводов, чтобы, бах, показать чувства. Не сказать про них, а показать. Ярко так, честно. Как фейерверк. Я ведь всегда за то, чтобы по-честному, Лень, ты меня знаешь, не люблю врать, да и не умею. На лбу сразу все написано. Хотя пару раз в жизни соврал, да. Но там по-другому нельзя было. А в любви никогда не врал. Нет, радость должна быть честная. Любовь честная. Честное счастье. Да, пусть маленькое, мещанское, но счастье же, Лень. и Вот это самое, когда она к тебе на шею, потому что по-другому не может, потому что она же в этот момент счастлива. И вокруг как будто фейерверк наш, собственный, Да, и это на самом деле не самое главное. что ты я навертел сейчас, да? Есть маленькое. Запутать меня хочешь? Я вообще-то тоже уже выпил. Сейчас, подожди. Самое главное, этот весь фейерверк, когда глаза, когда щеки горят, это все бывает, знаешь, когда? Только когда она тебя любит. А говорить ничего не надо. Тем более вот это дежурная «Да, я тоже тебя люблю» или «Спокойной ночи, любимой», а сама отвернулась и маску на лицо. «Любовь, она же вот в этом». «Когда к тебе на шею, я понял». «Когда на шею, да». «А еще когда шла куда-то, а потом вдруг вернулась и поцеловала». «Просто так». «Когда ты заснула, она тебя гладит потихоньку или укрыла потеплее». «Когда смеется, хотя ты ничего особо смешного не говорил, но она так тебя любит, что не может не смеяться». «Хоть и шутки твои дурацкие, сто раз она и все уже слышала». «А смеется, потому что хорошо ей с тобой». «Было у тебя ведь такое, да?» Леонид смотрел в сторону и ничего не говорил. «Знаю, что было. У тебя как раз и было. А я все только мечтал. Чтобы смотрела на меня и светилась. Чтобы шутка моим смеялась. А если я приходил весь загруженный, весь в проблемах, то мог бы ей рассказать, поделиться. На мне же огромная корпорация, Лень. И тебе надо, чтобы Тамара выслушала, сказала, что понимает и пожалела». «Не, Лёнь, чтобы молча взяла и разделась, а можно даже не раздеваясь. Выслушала, сняла бы трусики, расстегнула бы мне штаны, и и к чертям бы собачьим улетели бы все мои проблемы». «Тихо, тихо, я не знала, что ты у нас такой герой-любовник. Тут дети, а ты прям разошёлся». «Нет тут никаких детей, тут бар. Я работал всю жизнь как... как... как вол?» «Нет, Лёнь, как баран». И все ради нее, а потом ради детей тоже. Я всегда надеялся, вот я приду с работы, поздно, я устал, а она ждет меня, смотрит в окно и бегом бежит вниз по лестнице меня встречать, просто потому что рада, соскучилась. «Коль, ну куда ей сейчас бегать? Она же не девочка уже». Да она и девочкой ни разу не бегала. «Знаешь, наверное, с самого начала у нас не так все пошло. А я, дурак, ничего и не понял. Мы как поженились». Она стала вести себя как принцесса. Ну, а я подыгрывал. Думал, это просто в шутку. А потом вдруг шутки начались уже в мой адрес. Такие, знаешь, на грани. Да, знаю я Тамарина шутки. Вот-вот. Я все время думал. Да ну ладно, просто такой характер, манера общения. Я козел, она принцесса. Игра такая. Любим друг друга до обморока, но притворяемся, подкалываем. Может, это ее грешным делом заводит, в конце концов. Такое я даже думал. Если она будет днем тебя унижать, то это намек на что-то эдакое ночью? Серьезно? Так вот это что у вас оказывается. Да ну тебя к лешему. Вообще не так это у нас. Это у других, наверное, так. А у нас днем унижать и обзывать, а ночью наорать и отправить спать на раскладушку. Вот как-то так у нас всю жизнь. Что-то виски крепко тут заводят в этом аэропорту. Тогда это странная игра. Угу. Один все время проигрывает, а второй — королева. Слушай, ну ты мне рассказывал, конечно, всякое было, но потом как-то все налаживалось. Да ничего не налаживалось. Это я только рассказывал. Знаешь, как в штрафбат я попал. Два раза только было, когда она понормальнела, потеплела ко мне. Это когда я ее папашу из тюрьмы вытаскивал и когда мать ее отправлял в Германию на операцию. Да, папаша ее сильно тогда отличился с этой приватизацией. Что они там приватизировали? Корабли? Ага, крейсеры целые. Вот времена были с этими ваучерами. Кто-то свой за бутылку водки продал, а кто-то вон заводы парохода прикарманивал. Папаша Тамаркина на жадности с кем-то влиятельным поделиться не захотел. Вот и подставили его хорошенько. Лет на двадцать бы загремел, как пить дать. Так только за спасение папочки, царство ему небесное, Тамара, тебе благодарна, должна быть пожизненно. Вот ты опять за свое с этой благодарностью. Мне не надо благодарности, Лень. Мне надо, чтобы меня любили. Когда по-настоящему любишь, ты же не скажешь, а, луну принес, ну спасибо, конечно, но я вообще-то другую хотела, другого цвета. Когда любишь, тебе главное не луна. Главное, чтобы ты не расшибся, пока за ней лазил. Но я все на ее характер списывал. Генеральская дочка, избалованная девчонка, просто привыкла себя так вести. Я надеялся. Думал, она вот так по-своему меня любит. И я же старался, лёня Я очень старался. Он достал из кармана телефон, глянул на экран, поморщился и снова убрал его. Знаешь, что она сейчас делает? Деньги тратит. Слышишь, телефон у меня пищит все время в кармане. Это мне смски приходит из банка. От нее, заметь, ни одного сообщения. Как я туда ехал не доехал. Я не прошу ее отчитываться, но ты хоть напиши, милый, я платьице купила, спасибо. Да и спасибо мне не надо. Просто напиши про платьице, да хоть про что. Хоть чашку чая мне свою с фоткой, поделись со мной. Он со стуком поставил на стол пустой стакан. Ладно, чего я разнылся? Ты уже пожалел, небось, что со мной в отпуск собрался. Дурак ты, старый, Коль. Как я могу такое подумать? А про Тамарку твою мы сто раз говорили. Я сам, бывало, еле сдерживался, как-то даже на место ее поставил, когда она уж очень разошлась при чужих людях тебе гадости говорить. Так ты меня потом еще и выругал. Помню. Ее защищал. Да что уж теперь. Любовь, она ведь одна на всю жизнь дается. Так я всегда думал. Что мне дали, то и дали. А я это очень берег. Любовь, семья... Я очень берег. Он помолчал, махнул бармену, тот поставил перед ними новые стаканы. Как бы тебе объяснить? Знаешь, некоторые люди, когда покупают новую мебель, дорогущий какой-нибудь кожаный диван, страшенный такой, итальянский, за кучу денег, так вот, они с него целлофан не снимают, защитную эту пленку. А страшно потому, что снять. Мало ли, диван-то дорогой, вдруг пятно, вдруг... Испортится, поцарапается. Вот это моя жизнь, Лень. Я как дурак просидел всю жизнь на краешке дивана в целлофане. Боялся ссориться, боялся скандалить, боялся испортить. А сейчас уж и портить ничего не осталось. И пересаживаться куда-то тоже уже глупо. Куда нам бежать и рыпаться, когда восьмой десяток не то что разменяли, а ополовинили почти. Но эх, я и не жалею ни о чём. Хотя нет, вру, жалею. Он помолчал. Когда дети совсем маленькие были, она не разрешала мне их на руки брать. Мол, нельзя к рукам приучать, иначе она с ними потом намучается, если они избалуются и все время будут на руки лезть. А у нее ведь всегда куча нянек была, когда она мучилась. Но мне она все равно запрещала. Может, она меня так наказывала, не знаю. Еще игрушки иногда ломала, которые я им приносил. Я же все время работал, мало их видел, хотел подарками порадовать. А она их ломала. От обида, что ли, на меня. За то, что времени им всем мало уделял. Но я ведь разрывался между ними и работой. А дома тоже метался. То ли Тамару утешать да баловать, то ли детей. Детям, конечно, меньше времени доставалось. Не знаю, что она им про меня говорила. Так я много пропустил. Так жалею теперь, больше всего жалею, что тогда их мало тискал, мало носился с ними, мало на санках катал, мало они у меня на руках засыпали, мало было всего этого, мало. Я всегда ждал, хоть бы кто из них ночью проснулся, сразу вскакивал и носил на руках, пока Тамарка спала. Она даже не просыпалась, когда они плакали. А теперь вот выросли. И Николашей зовут. Замолчи, умоляю тебя. Хоть про это не надо. Прости. Больное место. Но нянчиться ты же с внуками можешь. Дети только рады будут. Внуков вижу редко. Я работаю, дети работают. Внуки — это уже не то. А я вот хочу внуков. Ужасно хочу внуков. Знаешь, детей никогда не хотел. И не хочу. И совсем не жалею, что не завел их. Но внуков хочу прямо сердце щемит. Вон, слышишь? Кто-то кричит, бабуль, бабулечка, чья-то внучка. Завидую. Из меня бы получился отличный дед. Да, старик, тут у тебя проблемка посерьезнее моей. Внуков без детей забацать сложно. Дети — это все-таки важный промежуточный этап. Давай за них и выпьем. Все равно у меня хорошие дети. Он, наконец, рассмеялся, а Леонид выглянул из-за перегородки, которая отделяла бар от бурной жизни аэропорта, и тут Сердце у него вдруг взлетело куда-то прямо в горло и застряло там. Он захотел крикнуть, но понемел и окаменел, и только через минуту вскочил со стула, напряженно вглядываясь в толпу. — Лень, ты чего? Наш рейс разве объявили? Николай тут же надел очки и стал изучать табло. — Так я ничего не слышал. Леонид сделал пару шагов, потом остановился, некоторое время простоял там, потом вернулся на место и опустился на стул напротив своего старого друга. — Чего там такое? — снова спросил Николай. Леонид ничего не сказал, только залпом выпил остатки виски, поставил на бумажную подставку стакан и уставился на пустое донышко. Он не знал, как это можно было объяснить. Да и объяснять бы пришлось слишком долго, и Николай все равно понял бы его насмех или заставил бы записаться к психиатру. Так что он промолчал. Но он готов был поклясться, что в толпе пассажиров он только что своими глазами видел ее, Лидочку. Точно такую же, как тогда, в тот день, когда они расстались больше 50 лет назад. Только не морщинистую старуху, а юную стройную девчушку. Она не изменилась, она была прежней. И он готов был дать голову на отсечение, что это точно была она. Ему не могло показаться. Он помнил ее. Каждую черточку, каждую мелочь в ней. Все до единой веснушки. Родинку на указательном пальце, непослушный завиток на левом виске, не в ту сторону, поперек всех остальных ее кудряшек. Он не мог похвастаться отменной памятью на лица, но свою Лидочку он помнил. Ведь каждую ночь почти пятьдесят лет он брал ее на руки и уносил от дождя. Она его столько раз пытался найти ее, но каждый раз что-то или кто-то возникал на их пути железной стеной. Конечно, тогда он не смог ждать слишком долго. Никаких телеграмм он так и не получил, а про довостребования на главпочтамте узнал слишком поздно, когда Лидочкины письма уже отправили обратно. Спустя пару месяцев его дядя перевез к себе тетушек, и Леня собрался навестить их в первые же выходные. Родители Леонида жили в Подмосковье, а дядя с семьей в Королеве. Отец вызвался подвести его, он только купил новый автомобиль и ужасно им гордился. Они решили выехать пораньше, но в утреннем тумане на проселочной дороге в них влетела встречная машина. Отцу удалось вовремя вывернуть руль. Они выжили. Только в тот день вместо визита к тетушкам Леня отправился на больничную койку со сложными переломами обеих ног. Он маялся не от боли, а от тоски по своей потерявшейся любви. Уговаривал родителей и родственников поехать и узнать, что случилось с его девушкой. Но все эти люди были взрослыми, мудрыми и правильными. У них был жизненный опыт. «Они все искренне желали Лене блага. В его возрасте надо думать об учебе, будущей работе и здоровье», считали они. «Все эти девушки, — говорили они, — никуда не денутся. Ты найдешь себе таких еще миллион. Парню надо нагуляться», — повторяли они. Аленя измучился, извелся, похудел и совсем перестал спать. Он не мог думать ни о ком, только о ней. Он готов был бежать к ней на край света, но попробуй бежать, когда к ногам в прямом смысле привязаны пудовые гири. Между ним и Лидочкой было расстояние, время и люди. Иногда это может быть самым сложным испытанием. Люди, которые знают, как правильно. Тем временем мать Лидочки становилась совершенно невыносимой. По утрам она так и продолжала носить на кладбище завтраки, но поставив на могилку традиционную рюмку для покойника, накрытую куском черного хлеба, она все чаще стала наливать и себе. И после этого уже не просто рассказывала погибшему мужу о своих мыслях, делах и событиях в поселке, нет. Теперь она ухитрялась ссориться с ним даже на кладбище. Когда мать, сидя у могилы на лавочке, распалялась все больше, кричала и грозила пальцем фотографии с черной лентой, Лидочка поначалу пыталась ее урезонивать, а потом просто уносила Мишеньку подальше и гуляла с ним по кладбищенским аллеям, над которыми в утренней тишине раздавались материнские гневные крики и вопли разбуженных ворон. Мать срывалась теперь по любому поводу и на ней, и на Мишеньке. У нее в голове что-то сдвинулось. Ребенок, который обязан был удержать загулявшего мужа, не справился и не удержал его. Но всю злость мать вымещала на Лидочке. Как будто она была виновата абсолютно во всем. Что бы она ни делала, она всегда раздражала, разочаровывала и выводила мать из себя. Когда Сима в очередной раз принесла Катерине толстую пачку писем от Лени, та привычным жестом бросила их в печь, вытерла фартук руки, села за стол и спросила, «Бланк у тебя есть?» «Телеграмный, что ли, найдется?» Сима пока не понимала, что задумала ее подруга. «А адрес этого гастролера?» «Что за гастролер? Не прикидывайся! Москвича этого, гаденыша! Упыряй этого, к которому дочка моя понадобилась!» кать да что ты взялась-то так на мальчишку? Может, он и неплохой? Может, и помощи как раз от него было бы вам?» «Какой он неплохой? Нищий он, такой же, как мы. Помощь какая от него? Студентишка. литка увезет? Кто нас заботиться станет? Хочешь, чтобы я тут пропала с ребенком? Это ты мне, между прочим, насоветовала рожать. А теперь вот, кому я нужна с прицепом?» катю Катя, ну кто же знал?» Громкая тучная Сима втянула голову в плечи, опасаясь подружкиного гнева. «Я же как лучше хотела!» «Да и Мишенька, какой ладный получился! Весь в отца, в царстве ему!» «Ладный! Кому он нужен? Кому мы все теперь нужны, а? Вот тебе бланк, на!» Сима осторожно подсунула Катерине голубую бумажку. Ввязываться в споры даже она теперь не решалась. А, адрес сейчас поищу, Кать, где-то в сумке был или на телеграфе лежит. Мне его Нюся с Мусей приносили. Найдем, не переживай. Адрес найдешь и телеграмму отправишь. Сегодня же, припечатала Катерина и вывела крупными буквами под собственную диктовку. Я вышла замуж. Не ищи меня и не приезжай сюда. Я не хочу тебя видеть, ты мне больше не нужен. Кать, хотя Рубка позвала Сима. Это накладно получится, это же телеграмма. Каждое слово три копейки, и адрес тоже считается. «Зараза!» — Катерина скомкала испорченный бланк и швырнула его в печь. «Давай другой. Значит, вот так. Я замужем, забудь про меня. Вот. И адрес». «Ага», — закивала Сима. «Так хорошо, очень хорошо. Так и отправим. И можно еще про убрать для экономии. Забудь меня. О как!» Она помолчала, потом еще раз прочла текст одними губами, посмотрела на свою подругу, вздохнула, хотела что-то сказать, но не решилась. Опять перечитала, и потом все-таки сказала. «Кать, а ты уверена, что мы правильно делаем? Ну, а вдруг любовь у них?» «Что?» — Катерина прищурилась. «Что ты сказала? Любовь у них? Ты в моем доме гадости этих чтоб и не говорила! Постыдилась бы! Вон меня куда любовь привела!» «Хорошо мне, думаешь? Вот и нечего. Семья у нас. Семья первее всего в жизни. Элитка должна о семье своей заботиться. Должна! Обо мне и Мишеньке. Она ему старшая сестра. Она должна и обязана. И не смей мне тут больше ни слова, ни про какую любовь». Леонид получил телеграмму, как раз когда вышел из больницы. Ему в комнату в общежитии принес ее сам комендант. Раз телеграмма, значит, дело важное. Леня прочел ее и понял, ему срочно надо туда. Ехать, лететь, бежать. Через три дня он был в том самом поселке. Приехал на проходящем поезде. Стоянка одна минута. Быстро выбраться из вагона ему помогли попутчики. Он подхватил костыли и зашагал к автобусной станции. Переломы еще давали о себе знать. Как ни странно, сердце у него стучало не тревожно, а радостно. Он знал, что сейчас увидит Лидочку, а больше ему ничего не надо было. Он не поверил ни единому слову в той телеграмме. Лидочка ни за что бы так не написала. Он вышел из автобуса и пошел. Ему хотелось набрать полный легкий воздуха и крикнуть «Ли, да!» Но тут его самого кто-то окликнул. Он обернулся и увидел женщину с коляской. Коляску он сразу узнал. А женщину никогда раньше не видел, но сразу понял, кто это. «А ну, погоди-ка!» сказала она, даже не поздоровавшись. «Здравствуйте!» улыбнулся Леня. «И тебе не хворать!» «Хотя вижу, хвораешь!» Она показала на костыли. «Какими судьбами, какими ветрами!» «Я к Лидочке», честно сказал он. «Где она?» «К Лидочке?» Нахмурилась она. «Понятно. А мы вот в кладбище идем, в завтрак насили мужу моему. Понятно тебе?» лёня промолчал, потому что ему было совершенно ничего непонятно. «Муж мой, отец Лиды, погиб трагически. Горе у нас. Большое горе на нас свалилось. Простите». «Мои соболезнования». лёня не знал, как и что правильно говорить в таких случаях. «Беда такая, что страшнее не бывает. Лида моя сильно натерпелась, чуть разума не лишилась». «Я поэтому к ней и приехал». «Угу», — хмуро сказала женщина и остановилась. Толстый Мишенька из коляски тоже смотрел недобрым взглядом. «Приехал». «А сейчас, милок, развернешься и уедешь». «Понял меня?» «Нет», — честно выдохнул Лёня. Катерина сделала к нему шаг. Её лицо оказалось близко-близко. Злые глаза как будто проткнули его холодным металлом. «Лида очень тяжело переживала смерть отца», — сказала она. «Но сейчас у неё всё хорошо. А мы все ведь этого хотим, да?» Лёня неуверенно кивнул. «Мы ведь все Лиду любим и хотим, чтобы ей хорошо было, да? Чтобы она счастлива была!» Леня застыл и перестал дышать. «Так вот, Лиди нашелся прекрасный жених, и она уже и замуж вышла, и счастлива!» «Но этого не может быть!» «Что? Ты кто вообще такой, чтобы тебе решать, что может и кто может?» Женщина вдруг перешла на крик. «А ну, уезжай отсюда, бери свои костыли и костыляй, и оставь ее в покое раз и навсегда. Не морочь девчонке голову, она тебя не любит, не любит, и не смей тут появляться, иначе хуже будет и тебе, и ей. Я вам жизни не дам, запомни!» Он развернулся и пошел прочь. Она еще долго кричала что-то ему вслед, но он не слушал, он не хотел никого больше слушать. Ему не нужны были ничьи мудрые советы и злобные угрозы. Он ехал сюда ради одного, чтобы увидеть ее, свою Лидочку, тоненький цветок в пышном розовом платье. Такой она всегда была у него в памяти. Такой он видел ее, стоило ему закрыть глаза или задремать. Сейчас они встретятся, и он никогда больше не выпустит ее из рук, ни за что не даст никому в обиду. Конечно, он не поверил глупым россказням про замужество, как не поверил фальшивую телеграмму. Лидочка не могла так с ним поступить. Эта телеграмма была фальшивая, а у них все было по-настоящему. Он быстро свернул за угол, обошел чей-то покосившийся дом под шиферной крышей и вышел на тополиную аллею. Идти было больно, но о боли он не думал. В голове были только слова, которые он собирался сказать ей прямо сейчас. Их накопилось так много, целое море слов. И нельзя было потерять ни одного. Он торопился, чтобы успеть к ней до того, как домой вернется ее мать. Почти бежал, почти задыхался. Он ужасно волновался, но не мог сдержать улыбки, а сердце выскакивало из груди от счастья. Как он мог оставить ее так надолго? Одну с таким горем, да еще с этой безумной злобной матерью. Осталось совсем чуть-чуть. Вон там, на углу, уже виднелись яблони в их саду. Она была там, его Лидочка. Она действительно была там. Леня подошел к забору, И задохнулся. Он так долго мечтал ее увидеть, а увидел и никак не мог поверить своим глазам. Конечно, это была она, но совсем другая. Он стоял за забором и не сводил с нее глаз. Боялся позвать, и только дышал, и глупо-счастливо улыбался. «Ну, подними голову», — повторял он ей про себя. «Сейчас она почувствует, что он здесь. Она его увидит». Но она почему-то ничего не почувствовала не подняла глаз. Она была слишком занята. Перед ней на земле стоял огромный железный таз с выстиранным бельем, а Лидочка протирала тряпкой веревки, натянутые между старыми яблонями. Она очень похудела и осунулась. На ней было серое ситцевое платье, стоптанные тапки, как у древней старухи, на голове поленявшая косынка, завязанная на затылке узлом, как носили в поселке взрослые замужние женщины, а на шее истертая веревка с деревянными прищепками. Как будто в сказке про Золушку наступила полночь. Ни розового платья, ни волшебных туфелек с каблучками больше не было. Но все равно она была самой красивой. Лёня сглотнул и набрал в легкий воздуха, чтобы позвать ее и броситься к ней. Но тут она наклонилась, потянула к себе мокрый комок из старого таза, встряхнула его, расправив мокрую ткань, и перебросила через веревку рубашку. Мужскую рубашку. Синюю в белую клетку. Сначала он ничего не понял, но почему-то отступил на шаг, вовремя опершись на костыль, как будто эта рубашка влепила ему мокрым рукавом жирную пощечину. Лидочка снова наклонилась, и рядом с первой рубашкой появилась еще одна. И еще. Ее отец погиб, и вряд ли она перестировала его вещи. Да и по размеру эти рубашки не могли быть его. Других мужчин у них в доме не было, а ее брат был еще совсем крохой. Еще одна рубашка белые майки, штаны. Значит, мужчина в доме все-таки был. Значит, нет, он не мог в это поверить. Она не могла. Вышла замуж, но веревка у него перед глазами как будто потешалась над ним. Как будто эти вещи махали ему рукавами и штанинами. «Пошел прочь! Теперь это наша территория!» и, и как будто этого было мало, Лидочка наклонилась, достала из таза ситцевые семейные трусы. Исподние. Чужое исподнее. «Да что за паразит ты такой!» Вдруг зашипело у него за спиной. Он резко обернулся. «Убирайся отсюда!» — повторила Лидочкина мать. «Сказала же, не появляйся тут! Не то прокляну! И тебя, и ее прокляну! Запомни мои слова, запомни!» Он ушел, тяжело опираясь на костыли, как старик, ничего не видя перед собой. лидочкина мать проводила его взглядом, потом открыла калитку, толкнула перед собой коляску и сказала «Поживи, Лида! Там еще белья на две стирки! Дай бог здоровья Михалычу, что подработку тебе нашел! Какие-никакие, а деньги!» лёня уехал. Катеринины взгляды и злобные крики еще долго сидели у него в голове. Но запомнил он совсем другие слова. Те, что когда-то... Сказала ему сама Лидочка, «Только встреть меня обязательно, потому что я прилечу, я обещаю, я даю тебе слово». Он верил только ей. Он знал, что однажды обязательно увидит ее в аэропорту. И, наконец-то, увидел.